Глава пятая. Слова Бахурина вчера крутились в голове весь вечер и половину ночи, пока я не забылась с тревожным сном. Продалась замуж за криминального авторитета. Продалась. За криминального авторитета. Бред же. С Глебом мы познакомились, когда я на последнем курсе университета пришла стажироваться переводчиком в его фирму. Как студентке мне нужна была подработка и преддипломная практика. После нескольких встреч с клиентами, где нужны были мои услуги переводчика, Глеб предложил поужинать, стало ухаживать. Служебный роман я развивать не хотела, тем более с боссом, поэтому ушла работать в другую фирму. Встречались мы недолго и без эмоциональных всплесков. Через 5 месяцев Глеб предложил съездить вместе на отдых за границу и там сделал предложение. Он был спокойным, надёжным, красивым и обеспеченным, и он мне нравился. Не относился как к кукле, мы много беседовали. были больше друзьями, чем любовниками. В сексе тоже всё было ровно, наверное, таких, как я называю, холодными женщинами, потому что особых фейерверков я не испытывала. В некоторые моменты было приятно, но так, чтобы до дрожи хотелось ещё нет. Может, сказалась моя неопытность? Глеб стал у меня вторым. До этого я была лишь однажды с мужчиной в постели, с Демидом. То были совершенно иные чувства и ощущения. Физическая боль и душевный полёт. Невероятный коктейль навсегда оставшийся в памяти. С Глебом такого я не испытывала. Мне с ним интереснее было беседовать, обсуждать свою и его работу. У нас было много общего в характере, и я долго не раздумывала над предложением, согласилась. Мы вернулись и через месяц поженились. Криминальные авторитеты в моём представлении выглядят совсем не так, как мой муж. Они грубые, все в наколках и ботоют по фени. А Глеб интеллигентный, одевается приличный, и у него культурная речь. Ну вот не вяжется у меня его образ с образом криминального авторитета. Конечно, я не раз замечала, что некоторые деловые партнеры у нас, мягко говоря, непростые. Я бывала на многих бизнес-встречах, мы потом дома обсуждали, он советовался. На многих, но не на всех. Признаться, некоторые моменты закона я знала, что Глеб обходит, догадывалась. Замечала в документах определённые нестыковки, поэтому ситуация с расследованием по 199-й меня не удивила сильно. Но то, на что Давид Бахурин, не может быть этого. Я могу поверить в некоторые не совсем законные грузы, может даже в контрабанду, но не наркотики и оружие. Николай открывает двери машины, и я выхожу перед зданием СИЗО. По плечам пробегают мурашки. Свидание назначено на 11, но начало затягивается. Сначала мне говорят, что подпись адвоката на ходатайстве о краткосрочном свидании не совпадает с его подписью в деле. Потом долго досматривают мою сумку. Проволочки продолжаются почти 40 минут, и я уже начинаю опасаться, что сейчас мне объявят, что начался обеденный перерыв. Но меня провожают в комнату свиданий. Естественно, эти 40 минут в счёт нашей с мужем встречи. Тёмную комнату с окрашенными в серые стенами посредине преграждает стол на всю её длину. От стола вверх, метра на полтора вдоль, толстое стекло разделяет посетителей и арестованных. Никаких телефонных трубок, как в сериалах, просто маленькие дырочки в стекле. Я присаживаюсь на табурет и замираю в ожидании. Через пару минут конвой заводит Глеба из двери с противоположной стороны комнаты. Не знаю почему, наверное, кино пересмотрела, но боялась увидеть его изможденным или даже, не дай бог, с синяками. Но Глеб выглядит вполне хорошо. вместо привычных брюк и рубашки на нём спортивные штаны и футболка. Чуть отрасла щетина, но в целом он выглядит прекрасно, даже улыбается. Привет, малышка. Он садится на стул напротив и улыбается. Ты как? Мы никогда не были любителями всех этих детка, малышка, солнышко. К чему сейчас? Ну да ладно. Привет, Глеб. Хочу улыбнуться, но в голове проскальзывает слова Бахорина и выходит как-то кисло и натянуто. Я в порядке, на контакте с Антоном Васильевичем. А ты как? Нормально. Адвокат говорит, ты встречалась с новым следоваком? Смотрит внимательно. На что обратила внимание? На то, что обвинения он выдвигает очень серьёзные, и настроен тоже серьёзно. О том, что с Бахуриным мы знакомы, и я решаю молчать. Глеб. Тоже смотрю ему внимательно в глаза через стекло. То, что он тебе вменяет, это же не имеет под собой оснований. «Конечно нет, малыш. Ну что ты?» «Снова это малыш. Ты ведь и сама понимаешь, откуда ноги растут, не так ли?» «И следак этот. Мои ребята уже им занимаются, скоро у него пройти поумериться. Кстати, Антон Васильевич сказал, что этот бахурин провел обыск у нас дома». «Все ведь в порядке?» «А должно быть не в порядке?» «Я не знаю, это же менты». Глеб смотрит пристально, без привычных, немного игривых ноток во взгляде, и я чувствую напряжение. Не хочу это признавать, но чувствую. Сцепляю зубы, дышу ровно и вру мужу: "Нет, всё в порядке. Они ничего не нашли". Не знаю, кажется мне или я слишком остро реагирую, но вздох облегчения, хоть и едва заметный, меня напрягает. Понятно, что он рад, что всё в порядке, никаких подстав не произошло, но внутренне я чувствую, что причина не в этом. Неужели ту часть флешки в игрушку всё же положил Глеб? Что это? Где остальная часть? Почему именно этот накопитель так важен для расследования Бахурина? Только вопроса и ответов нет. Пока нет. Злата, сегодня с тобой свяжется Оленин. Помощник мужа на фирме. Скользкий и неприятный тип, как по мне. Передашь ему некоторые бумаги. Бизнес не должен стоять. Хорошо. Какие именно? Синюю папку из верхнего ящика моего стола. Ещё Глеб просит сообщить его сестре, что у него всё в порядке, успокоить её. Говорит, что соскучился по мне и хочет прижаться к себе. И я киваю и улыбаюсь, но остроты трепеты не испытываю. После того, как я 2 года назад узнала, что у него появилась любовница, мне сложно проявлять чувства. Это было не просто для меня и раньше, а теперь и по давна. Признался он сам, раскаялся, просил прощения, сказал, что порвал с ней, что очень любит меня. что просто в какой-то момент я отдалилась, а ему не хватало тепла. Не могу сказать, что простила. Я даже не могу признаться, что меня это задело до глубины души. Просто оставила как есть. Наверное, я и правда холодная женщина. Со временем мы стали снова тепло общаться, дружить. Но и так оставляющий желать лучшего интим стал совсем редким и не особо впечатляющим. Да мне и не хочется всего этого. Я выхожу из сесть со с облегчением и удовольствием, вдыхая свежий воздух. Мне было сегодня крайне неуютно разговаривать с мужем. И дело не только в обстановке, мне пришлось врать. А я это терпеть не могу. А ещё брали мне это не люблю ещё больше. Замечаю, что моя машина стоит чуть дальше. Водитель Николай о чём-то разговаривает с каким-то полицейским. Что случилось? Подхожу ближе. Я и сам не пойму, Злата Владимировна. Коля пожимает плечами. Вот лейтенант говорит, что я нарушил. Требует задержать автомобиль для составления протокола. Нам нужно срочно ехать. Хмурюсь. В чём проблема? Но ответить полицейский мне не успевает, потому что рядом тормозит чёрная иномарка, стекло опускается, и я замечаю за рулём Бахурина. Садись. Коротко командует, и мне требуется пара секунд, чтобы осознать, что эта команда предназначена мне. Я подожду свою машину. Отвечаю на столь наглое заявление. Садись в машину, Злата. Демит говорит спокойно, но будто невзначай поправляет наручники, лежащие на торпедо машины, намекает, что не стал вносить находку в протокол. Ох, мать твою бахурин. Я сердито хватаюсь за ручку и распахиваю пассажирскую дверь, присаживаюсь и хлопаю дверью погромче. Слышала подобное причиняет мужчинам едва ли не физическую боль. Чего? Поворачиваюсь и поднимаю бровь. Но в ответ слышу щелчок блокировки замков и тихое урчание двигателя, когда мы отъезжаем от парковки. Куда мы едем? спрашиваю, когда Демит выезжает на дорогу. Могу отвезти домой или куда скажешь, но для начала поговорим. Складываю руки на груди, обняв сумочку, всем своим видом демонстрирую недовольство и молчу. Бахорин какое-то время тоже едет молча, внимательно следит за дорогой. Немного прищуривается, явно размышляя над чем-то, но в целом он абсолютно расслаблен и спокоен, в отличие от меня. Его молчание меня нервирует, и думаю, он делает это намеренно. Не удивлюсь, если их этому учат. А Димит и раньше на интуитивном уровне чувствовал, как сделать так, чтобы человек рядом с ним расслабился или наоборот, напрягся. О чём вы говорили с мужем на свидании? Димит, ты совсем что ли без берегов? Я шокированно поворачиваюсь к нему. Ты не боишься, что я напишу на тебя жалобу? Это уже совсем за гранью. За гранью то, что делает твой муж, Злата. Если я быстро не найду флешку с информацией, могут пострадать люди. И у меня нет времени играть в игры. Это бред. Бахурин сворачивает на Бизнесную дорогу, что идёт возле промзоны, едет в сторону заправки по кольцу. Злата, отвечай на вопрос. Глеб просил тебя кому-то что-то передать? Документы, файлы, носители? Может, какие-то фразы или пароли? Я, конечно, слышала, что некоторые сотрудники полиции не всегда соблюдают процедуру и права граждан, и что попасть во всю эту систему опасно. Можно сколько угодно прикрываться конституцией и прочими правовыми документами, однако не всегда это работает. Но то, что сейчас вытворяет Демит, просто поражает. Ты правда считаешь, что я буду тебе стучать на мужа? Поднимая брови, глядя на него, стараюсь говорить крайне спокойно. Даже если бы и просил, думаешь, я бы сказала? За кого ты меня держишь? В моей сумочке начинает звонить телефон. Игнорируя бахури, на достаю его и отвечаю на звонок от Артёмовой. Златка, привет. Подруга очень взволнована. Ты дома или нет? Ты далеко? Лариса, нет, я не дома. Что-то случилось? Представляешь, у меня тут налоговая офис опечатала. Приехали с проверкой, всё шмонают, компы пересматривают. Я в шоке. Сотрудники растеряны. У нас с налогами порядок, я не боюсь, но ты прикинь, что тут происходит. Мы же материал задержим, сайт теперь висит. Что будет с рейтингом? Блин. Я сжимаю зубы и бросаю взгляд на Бахорина. Уверена, это его рук дело. Вчера угроза была на словах, сегодня он уже действует. Я говорю Ларисе, что перезвоню, отстегиваю ремень безопасности и берусь за ручку дверцы. Останови машину, Демид. Жду, что он начнёт замедляться. «Сядь и успокойся, мы не закончили». «Да плевать я хотела! Останови машину, я сказала!» Повышаю голос, дёргаясь за ручку. «Злата». Бахурин всё же притормаживает, уводя машину к обочине одной рукой, а второй хватает меня за локоть и разворачивает к себе. «Отпусти меня!» «Не истери!» «Убери руки!» Пытаюсь выдернуть локоть, а само аж трясти начинает от его прикосновения, словно огненное кольцо сомкнулось на руке. Твой муж причастен к торговле людьми. Говорит чуть громче, но меня будто оглушает. Я замираю, глядя ему в глаза, понимаю, что машина больше не движется, будто все еще слышу в ушах эхо сказанных им слов. Ты лжешь. Говорю тихо, потому что горло в раз пересыхает. Это не может быть правдой. Создается ощущение, что замкнутое пространство машины в вакуум без кислорода, потому что я вот-вот начну задыхаться. Уже задыхаюсь. Ночью шину вдруг разбивает звонок сотового Бахурина. Наталья. Он отбивает вызов и кладёт телефон во внутренний карман пиджака, а потом снова возвращает взгляд к моему лицу. Я понимаю, что ты ещё не готова к этой информации, и я вывалил на тебя её слишком рано. Но время не в обрез, Злата. На флешке маршрутные листы перевозок. По нашим данным, следующая через неделю. И я не верю тебе. Сжимаю виски дрожащими пальцами и прикрываю глаза. Замолчи, Демит. Но он продолжает. Пока не могу точно знать уровень его причастности. Только ли посредничество или его роль в этом всём куда более серьёзная. Но не думаю, что он лишь оказывает услуги перевозчика. Хватит. Больше терпеть это я не в силах. Разворачиваюсь и толкаю его в плечо. Открой дверь и выпусти меня. Сейчас же, Демит. Но у него снова звонит телефон. Успеваю увидеть, как Бахорин хмурится, когда вместо имени абонента видит три звёздочки. Мне нужно перезвонить. Говорит так, будто это я ему тут докучаю, а потом перехватывает моё левое запястье, и я даже моргнуть не успеваю, как на нём защёлкивается серебристый прохладный браслет наручников. Лишь охнул от неожиданности. Бахорин же второе кольцо защёлкивает на какой-то железке возле ручника стояночного тормоза, а сам открывает двери и выходит наружу.